Глава 7. Властелины мира. Если честно, вопрос о боге крови поставил меня в тупик. э э я беспомощно переглянулся с Мариной. Ну, вам как, историю Патриама рассказать? Как хочешь, чуть поморщился военный. Что ты о нем знаешь? Егор Андреевич не так много знает об игре, пояснил Патрикеев. В основном то, о чем ему докладывают. «Просто Егор», — отмахнулся собеседник, — «без Андреевича». «Ну, темный эльфар — это...» — сказал я. «Он типа божество, создан как покровитель для кучи мобов. Кто такие мобы тоже объяснять?» «Я пойму», — кивнул военный. «В общем, у меня несколько минут ушло, чтобы рассказать примерную историю игрового мира, что темные эльфары виноваты в какой-то катастрофе, в результате которой, по задумке разрабов, появились игроки». «Так», — кивнул Егор. «Это хорошо. Теперь расскажи, как ты с ним взаимодействовал». Я покосился на Артема, тот тоже с интересом слушал. Меня стали одолевать сомнения в смысле всей нашей беседы. «А можно вообще узнать, почему мы о нем разговариваем?» — поинтересовался я. «Просто такое ощущение, что в Патриаме как будто больше проблем нету». «Хорошо», — кивнул Егор. «А какие там проблемы?» Я посмотрел на Марину, и та пожала плечами. Тут была та часть секрета, которую она мне рассказывала. Антон имеет в виду секретные технологии, — пояснила Марина, — о которых на совещании ничего не сказали. Военный засмеялся, повернувшись к Патрикееву. — Артём, мне кажется, можно просто собрать всех игроков, и они сами расскажут про все, что мы пытаемся годами узнать. Тот усмехнулся. — Мне тоже так кажется. — Так о каких технологиях идет речь? — в свою очередь спросил военный. — Ну, биометрию крадут хакеры через вирты, насколько я знаю, — сказала Марина. И используют для взлома банковских счетов. — Так, — одобрительно кивнул военный, — еще что-то. — И промывка мозгов, — добавил я. — Как с Вестником сделали. А вот это уже интереснее. Уровень совершенно секретно вами взят в легкую. Мы переглянулись с Мариной, и я сказал. — Вот и непонятно, почему, когда в игре есть такие вещи, которые могут не только денег лишить, но и жизни, вас интересует какой-то там искусственный интеллект. «Не какой-то там», — покачал головой Егор. «Тут вы ошибаетесь. Ну ладно, раз уж об этом заговорили, с биометрикой понятно, тут отделка с ОБЭПом пусть разбираются. Вполне реальная угроза, она на самом деле решается введением дополнительной защиты, которую тоже можно через вирт стырить», — с сарказмом добавила Марина. «Да все можно стырить, и не только через вирт», — усмехнулся Патрикеев. «У вас вон в телефонах давно и отпечатки пальцев, и лицо, и голос записан, и данные карточек собственными руками туда вбиваете, а вы все к верткоконам прицепились. Ну, ей-богу! А насчет промывки мозгов? Тут военный потер подбородок. а там не так уж и перспективно все. Мы уже знаем о ней все, очень тонкая штука. В масштабных целях ее никак не используешь». «А как же?» — возмутилась Марина, но замялась, видимо, сомневаясь, не опасно ли продолжать. Но военный махнул рукой. «Да говори, чего уж там!» «Ну, говорят, политики так хотели влиять на результаты выборов», — тихо сказала Марина. «Промыли мозги народу, и тот пошел проголосовал как надо». Егор переглянулся с Артемом, и они засмеялись. Мы даже немного смутились от такого отношения. Но военный примирительно поднял ладони. «Без обид! Да, одно время так думали, но там так не получится!» И он потыкал пальцем по голове. «У всех разные мозги!» и оказывается, своя опасная доза. Вот вестнику вашему повезло, не сбросили ему нейросвязи. Так эти дебилы еще и не отключили ту штуку. То есть он так и находился все это время под излучением? Да не то, чтобы все время, — пожал плечами военный. Просто устройство работало в режиме ожидания и время от времени посылало запросы в приемник, то есть в мозг. Ну, там сложная схема. Так у него амнезия была, он плыл все время, — сказал я. Ну да, ему память отрубали эти запросы. Ребята, я вам вот что скажу. массовой промывки можете не бояться. Наши политики, и он пальцами отметил кавычки, были очень разочарованы. Во-первых, действуй только пока ты в вертии. А во-вторых, команду пойти проголосовать за Сидорова ты в мозг не отправишь. По крайней мере, ее потом физически невозможно выполнить. Тут я испытал облегчение. Звучало убедительно. Вот только... Но Вестника же заставили активировать свитки. Да еще и мне написал что-то». «Вот в том-то и дело», — кивнул военный. «Простейшие команды тыкнуть курсором на свиток и набрать пару десятков символов на клавиатуре. Интерфейс перед тобой, курсор есть. Все действия для игроков привычны. Поэтому и сработало». «Антон, Марина», — усмехнувшись, сказал Патрикеев. «Вот когда вам начнут загружать в голову избирательные бюллетени, вот тогда можете бить тревогу. — Так яснее? Вот теперь понятно, — кивнул я. — Как вылезешь, действие излучателя закончится. — Именно, — сказал военный. — Тем более под каждого еще свою дозу подбирать надо. Ваш вестник просто редкостный везунчик. Я задумчиво потер столешницу, оставляя сальные следы, и мысты вернулся к началу беседы. — А бог крови, значит, кажется вам опасным? — Это искусственный интеллект, — сказал Егор. — Ты помнишь, что президент говорил? — Кто станет лидером в этой области, станет властелином мира. Он вообще-то добавил, что мы будем делиться этими технологиями, вставила Марина. Я помню новости. Военный усмехнулся. Будем никуда не денемся, но сначала станем лидерами. Сказав это, он замолчал. Несколько секунд Егор и Артем смотрели на меня в ожидании, и я, откашлившись, начал. Так, ну, значит, бух крови. Мы встретили его... Марина мне помогла. Когда не слит «Чего?» — военный повернулся к Патрикееву. «Штука важная!» — кивнул Артем. «Для игроков». «Очень важная штука!» — сказал я. «Темные эльфары помешаны на важных штуках». «Так с этого места подробнее. А можно я еще свои мысли добавлю?» — вдруг спросил я, сформулировав наконец свои ощущения. «Ну, о боге крови». «В смысле мысли?» У военного чуть подпрыгнули брови, а потом он как усмехнулся. Как-то коряво прозвучало, да? С мысли, мысли Давай, говори, мне все интересно. И я рассказал всю историю своих злоключений. Некоторые моменты даже Марина не знала, и она тоже с интересом слушала. В конце концов, я выдал все переменные из той темной эльфаровой задачи, которую сам недавно решал. «Он как бы помешан на сделках и жертвах», — говорил я. «Мне только один раз случайно удалось...» подловить его, и оказалось, что он мне должен. А вот ты сказал, он тебе удалил персонажа, напомнил Патрикеев. "Не", -е -е -е, я покачал головой. "Нельзя так сказать. Это совпало с нападением на меня, поэтому я не знаю, он это удалил или эти быки. Но перса он себе забрал и так спрятал, что админ найти не мог". Военный только покачал головой. Судя по его виду, эти новости его и радовали, и доставляли беспокойство. Впрочем, для Патрикеева тоже все это было в новинку. — А сегодня, Антон, — напомнила Марина, — ты же и заходил в игру? — А, ну да, сегодня он меня запустил в удаленного персонажа. — Стой! — Артем поднял руки. — У тебя же забаненный ак. Ну да. — И как? — Я не понял. Знаете. «Нам один раз удалось побывать в стазисе. Ну, это...» «Я знаю», — кивнул Патрикеев. А потом добавил для Егора. «Это дает возможность от Вирта отойти. А персонаж онлайн остается. То есть синхронизация отключается и спокойно, без неприятных ощущений, забрала, откидываешь». Военный кивнул, а потом спросил. «Это все игроки могут?» «Нет, это для админов функция. У игроков команда АФК есть». А при стазисе персонаж онлайн, но в безопасном буфере. «И бог крови тебя запустил через функцию для админов?» Удивленно переспросил Егор. «Ну да, он сначала прислал на телефон, бодро начал я говорить, но по мере вытягивания лиц моих слушателей я замедлился. Уведомление в приложении». Тут уже Егор и Артем оба друг на друга уставились, а потом Патрикеев повернулся ко мне. «Осталось? Ты и не удалял?» Я покачал головой. «Да вроде нет». Щелкнув значок патрима, я мотнул ползунок и протянул телефон. Приглашение с капелькой крови вместо Ника осталось в памяти. Патрикеев только покачал головой и передал телефон военному. «Это просто невообразимо. Я даже не знаю, что сказать, Егор». А что тут говорить? Учится? Он просто учится. То, что военный произнес это, будто говорил о живом существе, вызвало мурашки по коже. Мне стало не по себе. Ты посмотри, он даже ник себе выбрал. Причем логично картинку подобрал. Усмехнувшись, Артем ткнул пальцем в экран, обращая внимание военного. Вот тут имя игрока должно стоять. Егор покачал головой. Вот и ставь после этого проверку на робота, да? Ага! — Вот тебе и расширение полномочий, — откинувшись на спинку стула, вздохнул Патрикеев. — Да тут не в этом дело, — военный отмахнулся. — Кстати, он админов называет ваши боги, — добавил я, — и чувствует их присутствие. Правда, они ему сами дали много функций. — Это радует, — кивнул Патрикеев. — Если бы он сам до такого додумался, было бы страшнее. Марина подвинулась чуть ближе ко мне, коснувшись плечом. Кажется, ей тоже не по себе. «Что-то пугают эти ваши разговоры», — она переводила взгляд с одного собеседника на другого. «В игре что, Скайнет вырос, как в Терминаторе?» «Ну, надеемся, нет», — усмехнулся военный. «Но его успехи удивляют». «Там интеллект как бы объединен, это же свободный обмен информацией внутри игры», — пояснил Артем. «И вот после вчерашнего твоего выступления, Антон, прогрессия обучения стала возрастать». «В смысле?» — спросил я, а сам на всякий случай взял руку Марины. «Не каждый день становишься тем, кто нажал кнопку Скайната». «Ну, игроки стали проявлять активность в общении с НПС по твоему совету». А, -а, а так вот в чем причина!» — обрадовался военный. «Артем, мог бы и сразу сказать, мои парни не ломали бы головы. Там у тебя вроде не только парни». «Ну, я образно», — усмехнулся военный. Марина нахмурилась, но ничего не сказала. А я так понял, речь шла о какой-то исследовательской группе, которая изучала Патриан. Дожили. Нашу игру теперь и изучают. Эта мысль вызвала у меня непроизвольную улыбку. «Это, может, только кажется смешным», — покачал головой воен. «Вот только этот твой бог крови однозначно творит чудеса». «Это я уже понял». Патрикеев серьезно глянул мне в глаза. «Антон, «Вот по сути, кто такой бог крови?» «Ну, по истории мира трех солнц?» «Да нет. Ты мне как игрок, как опытный ММОшник, скажи». «Я на миг подзавис, но мне помогла Марина». «Да босс это в инсте». «Верно. Обычно босс что делает?» «Ждет в инсте, бамбук покуривает, максимум ужасающую анимацию отыгрывает». «Вы заходите в особую зону или делаете квесты для активации», И он начинает выполнять свою программу. «Это да, каждый босс уникален», — кивнул я. «Тут мы решили пойти дальше. Уж не знаю, что мы там учудили в отделе, но он активен всегда. Это не интеллект моба уровня «Увидел Сагрилса. Марина кивнула. «Да, мы заметили, когда несли тарму мимо». Да это и раньше было. Ночь уже монстры из храма вылезают, вокруг бродят. И босс, бывало, прилетал на помощь, если мы били его мобов. «Кстати, тогда он и подглядел стазис», — кивнул я. «Еще он запомнил команду админ, и это слово при нем нельзя произнести». «Вот даже как», — покачал головой военный. «Так нам играть-то дальше можно?» — спросила Марина. «В игру не опасно заходить?» «Ой, да вы чего так перепугались-то?» — удивился Патрикеев. «Все не так страшно, как вам кажется». «Я не должен вам говорить, но так уж и быть», — военный задумчиво положил ладонь на стол. «Министерство и само пытается создать хороший ИИ, и у нас есть определенные успехи». «Не сомневаюсь», — сказал Артем, а потом хмыкнул. «Но тут вдруг...» «Не ерничай, старина», — Егор покачал головой. «Да, тут вдруг стало понятно, что ИИ надо обучаться. Это, в принципе, мало чем отличается от обучения нейросетей». «Уходишь от темы», — Патрикеев, прищурившись, сложил ладони. «Ты не то хотел сказать». Военный засмеялся. «Ой, ну ладно, ладно. В общем, у нас есть отдел, который следит за новинками в области искусственного интеллекта. Не только же мы его создаем. И обычно, как назло, вся перспектива там», — он махнул рукой за спину, — «на западе, как принято говорить. А нам-то оно не светит. Ну, пытаться скопировать только, но там тоже секретность». И тут Артем пальцем будто волшебной палочкой тянул из военного крупицы памяти как директор Хогвартса из знаменитого фильма. «Да, мы заметили мощный, военный с усмешкой чеканил слова, явно только для того, чтобы доставить удовольствие владельцу Патриама. Невероятно мощный, феноменальный, невообразимый успех». «У нас», — улыбнулся Патрикеев. «Да уж, чего не сделаешь ради всестороннего сотрудничества». Мы с Мариной переглянулись. А этот Егор вполне даже приятный в общении человек и явно умеет строить диалог не только с позицией силы. Если в Министерстве обороны все такие, то меня даже взяла некоторая гордость за него. В общем, заметили мы в патриаме этом вашем крутые подвижки, — кивнул военный. И они даже переплюнули нас, понимаете? Тут он устало потер лоб и, горько усмехнувшись, кого-то спародировал. Вы понимаете, это уже определенный успех. «Такие вещи не делаются сразу», — и он хлопнул по столу. «Мы этим раздолбаем миллиарды вливаем, а у них только определенный успех», — и он яростно кивнул в сторону Патрикеева. «А тут у участника за куда меньше бюджет сразу успех. Не определенный. Не еще какой-нибудь, а просто успех». Артем отмахнулся. «Да ну ладно уж вам, захвалили». Тот усмехнулся, а сам покачал головой. «Да тут и смешно и грустно одновременно. Вот ты, Антон, как лицо стороннее, можешь сказать, почему так?» Я пожал плечами и только сказал. «Ну, может, конкуренция? Им надо было игру сделать интереснее, чем у остальных?» «Кто знает?» — Егор пожал плечами. «Как я думаю, это все обычное разгильдяйство». На миг все замолчали, пытаясь проникнуться ситуацией в стране, да и вообще. А потом я все же спросил. «Так вы только об этом хотели спросить?» «Нет, конечно», — военный покачал головой. «Ты тоже такой?» «Какой?» В непонятках я посмотрел на него и приглянулся с Мариной. «У кого просто успех?» «Ты определенно добиваешься своей цели», — осторожно начал военный. «Это заметно не вооружу...» «Так!» Я поднял ладони, чувствуя, как на шее шерсть становится дыбом. «Не надо льстить! Я уже не раз на это попадался! Хватит! Что от меня надо?» Еще мне стало обидно, ведь я помнил то досье на меня, которое зачитывал тогда майор в машине. Что-то там не было все так классно. Егор глянул на Патрикеева, и тот одобрительно кивнув, сказал. «Антон, а ты молодец Все, все понял, не хвалю», — он улыбнулся. «У нас, конечно, не задалось знакомства, все эти читы и прочее». «Что вы от меня хотите?» — спросил я, едва скрывая раздражение. Марина даже взяла меня за руку, надеясь, что успокоит. Наивно. «Если вкратце, — кивнул Артем, то ситуация такая. Есть международный патриам. И пусть игра наша, но это, естественно, только видимость. Сервера за границей, везде свои офисы, свое местное руководство». «Так, — кивнул я. Дальше. Тут выясняется, что наши наработки по искусственному интеллекту в патриаме везде имеют разную степень успеха», — сказал Патрикеев. «Ты представляешь?» «Ну, поздравляю!» Я пожал плечами. «А я тут при чем?» Патрикеев усмехнулся, а потом, переглянувшись с военным, сказал. «А мы не можем эти данные забрать, понимаешь?» Он развел руками. «Вот просто непреодолимая инфоблокада». «То есть?» «Ну, мы получаем доход, любую статистику по запросу, и кажется, что полное сотрудничество. А вот когда мы пытаемся снять какие-то данные об искусственном интеллекте...» Всегда одна и та же инфа, до последней запятой. «А я давно говорил тебе», — сказал военный, «что скрывают они свои успехи. Нет, наши успехи, наработки-то наши. Только как вот они это делают?» Артем повернулся ко мне и, наконец, серьезно сказал. «Антон, ты единственный, кто больше всего взаимодействовал с Богом крови. Таких вещей, как с тобой, он ни с одним игроком не творил». «Это еще что?» Я усмехнулся. У меня и репутация с ним вкачана. У Патрикеева вытянулось лицо от удивления, а военный, глядя на него, хлопнул по столу. «Ну что еще-то? Что за репутация?» «Антон, этого не может быть», — он покачал головой. «Мы не создавали такую фракцию», — и он быстро махнул Егору. «Потом объясню». «Говорю, как есть», — я пожал плечами. «Другом он меня, бывает, называет. А сейчас вот квест выдал в запределье». Патрикеев откинулся на стул и пораженно уставился на военного. Тот склонил голову и переспросил. «За пределы? Это вот то самое, да?» Артем только кивнул, поджав губы, а потом повернулся ко мне. «Тогда нам точно нужен ты, Антон. Есть у нас одна просьба». Я вздохнул. «Ну вот, как чувствовал я, что не просто так сегодня извинилось передо мной руководство. Еще выйдет мне боком мое чистое имя». «Ну, не тяните». — сказал я свою коронную фразу уже в тысячный раз. — Чего надо? Патрикеев потер лоб и произнес. — Антон, тебе надо вывести бога крови в запределье.